честь, гордость и чувство собственного достоинства. Эти чувства возникают в моменты соответствующего расширения сознания человека. Честь, когда сознание сердца включает соответствующую группу честь офицера. Гордость и собственное достоинство в момент осознания себя у ребёнка приблизительно в 3 года. По мере дальнейшего духовного роста они начинают играть отрицательную роль, ограничивая сознание. Здесь автору хочется особо подчеркнуть, что от духовного учителя не может исходить чувство собственного достоинства. Это бы означало, что его сознание не расширилось по сравнению с трехлетним возрастом. Пока что речь шла об истинных чувствах, распространенные, однако, и ложные чувства чести, гордости и собственного достоинства. Они возникают тогда, когда соответствующее расширение сознания и сердца заменяется расширением ментального сознания. При этом со стороны эго – Возникает чувство ложной собственности. Таковы квасной патриотизм, гипертрофированное чувство ответственности матери за ребёнка и тому подобное.